Глава 15 С Бронтом оказалось не страшно, хотя когда они шли в самый дальний зал, Рейна продолжала чувствовать, как на душе скребутся кошки, но теплая большая ладонь Демолита возвращала ее к реальности и дарила некое чувство защищенности. С каждым шагом к Рейне возвращалась ясность мысли, и она все больше становилась собой. Увидев, что девушка повеселела, Бронт отметил. «Рад, что прежний ангелок ко мне возвращается. Скучал по твоему характеру». В ответ Рейна смерила его уничтожающим взглядом. Противный вкус желчи на языке, после пережитого за этот день и внезапной атаки страха, продолжал портить ее настрой. Однако благодаря такому отвлекающему маневру, Рейна даже не поняла, как они так быстро оказались в самом дальнем зале иллюзий. Стоило им зайти, как Бронт закрыл изнутри дверь, и девушка резко обернулась. «Это чтобы никому не пришло в голову сюда зайти, пока мы начисляем тебе баллы», — пояснил Бронт, вставая напротив нее. «А теперь я, как и обещал, покажу, каким образом менять пространство под себя. Закрой глаза». Девушка подчинилась хотя по ее позвоночнику уже начал ползти неприятный холодок. Но ведь она не была здесь одна, и дверь в этот раз никуда не исчезла. Рейна смогла бы выйти или... Желание раскрыть глаза и проверить, на месте ли дверь, было таким жгучим и сильным, что Рейна чуть было не поддалась этой панике. С каких пор я стала истеричкой? Дыши через нос и думай о комнате, в которой тебе комфортно. Хорошая идея, вот только я не знаю, где мне комфортно. Рейна поджала губы. Лучше всего начать с изменения цвета стен. Представь, что они не белые, измени в своем воображении их цвет. Красный — цвет крови, которой Рейна еще недавно была полностью облита. Черный — цвет саргона, единственного, кто предпочитал такую расцветку в одежде, кроме самой богини смерти. Комната с такими стенами не представлялась, а вот с остальными — да, и они были такими реальными. Представь, что стены салатового цвета, а на полу черный кафель. На мгновение в ее голове промелькнула эта картина, а потом — «Открой глаза», — скомандовал Бронт. Опять подчинившись, Рейна даже немного приоткрыла рот от удивления. Комната действительно приняла тот самый вид, о котором она подумала а через несколько секунд в ней появились кресла, диван, кофейный столик и поднос с чашками. «Иллюзия?» — уточнила девушка. «Да, но эту иллюзию можно попробовать на вкус, при этом не разрушив. И эта иллюзия может нанести тебе урон, если подумаешь, к примеру, о хищнике», — пояснил демолит. «Комнаты схожи с теми, в которых нас держали после перерождения, но имеют другое назначение учебная. Он щелкнул пальцами, отвлекая ее, концентрация сбилась, и вся мебель исчезла. Комната вновь оказалась пуста. Поменять обстановку здесь довольно просто. Вот только все это исчезнет, стоит тебе отвлечься на что-то другое. Многие шейды приходят сюда не сколько за основным назначением этого места, столько за тренировкой по удержанию этой картинки в голове. Иногда на этажах такой навык может спасти в самых экстренных ситуациях. Но использовать искажение сна стоит крайне осторожно. «Потому что на этажах, во снах, желания, по идее, могут проецироваться, и нас могут добить свои же собственные фантазии», — закончила Рейна, процитировав Илкана. «Я все поняла». «В дальнейших разъяснениях не нуждаюсь. Давай просто возьмем баллы и свалим отсюда». «Без проблем. Тогда...» Вдруг раздался крайне громкий стук в дверь, оборвав его на полуслове. «Бронт! Бронт!» «Кто там?» — поинтересовался он. «Твоя девушка. Пришла потребовать тебя обратно к себе в постель». Женский голос показался Рейне смутно знакомым, но она никак не могла вспомнить, кому он принадлежал. Брови Рейны поползли вверх, а Бронт невозмутимо подошел и открыл дверь. На пороге стояла умопомрачительная Мюриэль, собственной персоной. «Изменяешь?» — с издевкой уточнила та, перешагивая через порог. «Как обычно, по оговоренным часам». «Так как ты пришла требовать меня не по графику, то с тебя штрафные», — усмехнулся Бронт, закатив глаза. «Какие-то у вас странные отношения!» Вместо приветствия вставила Рейна, переводя взгляд с одного на другую. «Не знала, что вы встречаетесь!» «А мы и не встречаемся, просто шутим! Вот только шутки у нас дурацкие!» — пояснила Эль, когда дверь за ее спиной закрылась, отрезав их от остального мира. Она обняла бронта, а тот взлохматил своей большой ладонью ее волосы. «Да, для всех мы якобы раньше встречались!» «Но между нами была только крепкая дружба». «Дружба?» — переспросила Рейна. «А ты никак уже ревнуешь», — подделал ее Бронт. «Эль к тебе?» «Немного, ведь тогда большая часть ее нарядов и украшений будет отходить тебе», — поморщилась Рейна. «Украшения? Мне?» «Да, пожалуй, от того рубинового колье я бы не отказался». Ты получишь это колье только через мой труп. Или если согласишься быть моей моделью. Эльф встала в центре зала рядом с Рейной и Бронтом, сложив руки на груди. Я на подиуме, вот уж дудки. Лучше предложи Рейне. Подиум, рассеянно уточнила Рейна. Я даже не собиралась тебе предлагать. Была уверена в том, что ты не откажешь мне... «В скромной просьбе выглядеть пару платьев, которые я сделала специально для тебя», — подмигнула ей брюнетка. «Ты права, не откажу, а...» «Можно обсудить это позже. У нас с ангелочком тут неотложное дело», — прервал их разговор Бронт. «Нам нужно пополнить баллы». «Замечательно, мне перевести ей?» Рейна стояла столбом, ничего не понимая. Бронт вот так запросто сказал ей, что они решили накинуть баллы, а подруга сразу предложила это сделать? Эль одернул ее демолит. Что? Просто скажи, сколько? Две, пять или десять тысяч? От названных сумм у Рейны невольно округлились глаза. Ничего себе поворот! Фантазия тут же нарисовала ей шикарную картину. Ее имя выше самого верхнего порога. Красотища! С такими баллами она бы утерла нос всем перерожденным, с которыми ей пришлось учиться. И в первую очередь, сучке Беатрисе. Но с другой стороны, Рейна была бы вынуждена придумывать оправдание. Откуда у нее такие баллы? Если учесть, что Илкан не поверил ей даже в ситуации с черепом... Ты же знаешь, их нельзя просто подарить, поэтому мы здесь. Перепалка Бронта и Мюрель продолжалась. «В зале иллюзий? Ты хочешь, чтобы она убила парочку нереальных кошмаров?» Девушка обвела взглядом зал. «Если это потребуется, я готова», — вставила Рейна, чувствуя необходимость хоть что-то сказать. «Не потребуется», — отрезал Бронт. «Ангелок, подойди ко мне, пожалуйста, и встань в начертанный на полу круг». Рейна подчинилась. Как только она сделала это, из стены напротив них выплыл призрак с красными глазами. Девушка остолбенела, помня уроки Элкана, и не реагируя на появившегося гостя. Ее напряжение выдавало учащенное дыхание. Бронт, наоборот, был спокоен. Наверное, он видел это уже не в первый раз. Доброго сна, Блик! То, что у призрака было имя, немного привело Рейна в чувство. Добавь имя неизвестному Шейду, набравшему 1500 баллов в последней парной тренировке со мной. Добавить новое имя Шейда? Да, все верно. Но кто этот неизвестный Шейд? Он не будет против? Тихо уточнила у Бронта Рейна, не сводя глаз с призрака. Мужчина сжал ее ладонь и улыбнулся. Второй неизвестный Шейд это тоже я. Не переживай ни о чем. У этого духа нет разума. Он лишь выполняет команды. Доверься мне. А почему тогда парная тренировка? Если тренировался только ты. Решил разделить баллы. На всякий случай. Как видишь, пригодились. Бронт подмигнул девушке. Еще вопросы? Даже так? Любопытно. Вопросов нет. Отлично. А теперь назови свое имя Блику, ангелок. Не называй меня так. Прости, ангелок. Почему ангелок? Улыбаясь, уточнила Эль. Рейна и забыла, что они были в комнате не одни. Демолит скосил на Рейну глаза, а она вдруг ни с того ни с сего решила продолжить эту игру. Бронт явно не прекратил бы ее так называть. Что ж, ей пришлось самой придумать эту легенду. «Упала с небес», — криво усмехнувшись, ответила Рейна. «Нервозность от нахождения в этом помещении давала о себе знать». Бронт хмыкнул. «Была ангелом». «Но кто-то отрезал мои крылья. И теперь я просто человек». Бронт ухмыльнулся. «Кажется, ему понравилась такая трактовка данного ей прозвища». «Точнее, Шейд с ангельским лицом», — поправил ее он. «И да, давайте поговорим позже, когда завершим наши дела». «Точно», — стрепенулась Рейна. «Имя неизвестного Шейда — Рейна», — сказала она Блику, вспоминая, зачем они сюда пришли. «Имя успешно добавлено. Просьба шейда Бронта подтвердить информацию о добавлении шейда Рейны в бальную таблицу», — возвестил призрак. «Подтверждаю». «Подтверждение получено. Шейд Рейна поздравляю с добавлением в рейтинг. Ваше место — 36-е». Дух исчез, растворившись в стене. «Всего лишь 36-е», — протянула Рейна, а Мюрюэль засмеялась. «Всего лишь? Хотя на спасибо я и не надеялся». Брон подошел к девушкам, складывая руки на груди. Его высокий рост немного мешал Рейне смотреть на него свысока. «Всего лишь 36 шестое, и да, спасибо, громила». «Обращайся». Потерев предплечье повыше браслета, она с удивлением обнаружила, что на нем появились рекордные полторы тысячи баллов. Но ну, ничего себе!» «Значит, с Аргоном вы договорились, и теперь мы одна команда?» Мило поинтересовалась Эль, чем немного повергла Рейну в шок. Рядом с ней Рейна всегда понимала, что ее образ собранности рушится, как карточный домик. Каким влиянием обладала Эль, что делала это интуитивно? «Ты тоже с ним?» «Увы, как бы печально это ни было, но с ним я, Бронт, Ноа...» А теперь и ты. Пазл окончательно сложился. Вот откуда Ноа знал про Саргона, а в комнате Эль был его плащ. А! Но договорить она так и не успела, так как ее прервал возглас Эль, которая поняла, во что одета Рейна. Где вы это гении откопали? Я же выбросила этот брак! Девушка подлетела к перерожденной как ураган, гневно метнув взгляд на бронта Последнего откровенно позабавила реакция Эль, и он усмехнулся, чуть склонив голову. Девушка же зашипела, осматривая то, во что Рейна была одета. «Ты выбросила, а я подобрал. Не пропадать же добру, мало ли пригодится. Например, рану перевязать или на смену. У нас не было иного выбора. Одежда ангелочка никуда не годилась». «Брак? Но ведь это неплохое платье. Где в нем изъяны?» Все эти модные штучки не были сильной стороной Рейны. «Дорогая моя!» Эль повернулась к ней, растягивая гласные. «Мне не понравился оттенок, да и крой вышел неудачным. Хотя согласна, что на тебе любая тряпка смотрится восхитительно. Хоть мешок надевай, все равно будешь выглядеть неотразимо». С этими словами подруга прошлась взглядом по фигуре Рейны и заметила в ее руке плащ, который та взяла с собой. «Чёрт, чёрт, чёрт! Как теперь объясняться перед ней?» «Да, плащ принадлежал Саргону, но ведь Рейна зашла в ее комнату без спроса и забрала его!» «Дерьмовая ситуация!» — мысленно поморщилась Рейна. «В ее голове, как назло, была пустота. И что ей теперь говорить? Сочинять жалкие оправдания? Лгать?» Но прежде чем она успела открыть рот, Эль похлопала ее по плечу и шепнула на ухо. По поводу плаща все хорошо. Главное, что теперь ты с нами, а до остального мне дела нет. Не думай, что это как-то испортит наши отношения. Запах малины ударил ей в нос. То были одни из любимых духов Эль. Рейна кивнула в ответ на ее слова и внутренне расслабилась. Затем, наконец, убрала надоевший плащ в мешок на поясе. «Бронт», — уже громче сказала Эль, — «нам нужно поговорить. Наедине». Прости, Рейна, это касается только нас двоих. Я тоже хотел с тобой поговорить. Кажется, сейчас Рейна была лишней в этой компании. К тому же ее энергия опустилась практически до нуля. Девушка хотела только одного — завалиться на кровать и отдохнуть, не вникая в тайные разговоры этих двоих. Еще вчера, быть может, Рейна бы и держала ухо востро. Мало ли, какую информацию она бы узнала. Но сегодня все настолько радикально поменялось, что она просто нуждалась в отдыхе и во времени, чтобы перестроить свой вектор движения. «Я пойду домой», — устало бросила Рейна, направившись к двери и попутно поймав удивленный взгляд Эль. «Да, она назвала дом мюрель своим домом, ведь за какое-то время он стал таковым для Рейны. Разговаривайте. Я провожу ангелочка до выхода и вернусь». — сказал Бронт и открыл перед Рейной дверь. Он сдержал слово, данное ей. Рейна зашла и вышла вместе с ним. И Бронт оказался прав. Преодолив первый порог этого страха, она стала чувствовать себя более уверенно, пусть даже и в присутствии демолита. А это не могло ее не радовать. Внутренне Рейна даже была благодарна Бронту. Правда, не настолько, чтобы до конца ему доверять, но все же. Спасибо. — сказала она, когда они были готовы расстаться. — Тебе спасибо. — За что? — не поняла Рейна. — За приятно проведенное время. Его улыбка казалась немного лукавой, но в то же время открытой. На щеках у парня проступили ямочки. — Ты знаешь, как попасть завтра в дом? То, что имелся в виду дом Саргона, Рейна поняла сразу. — Примерно представляю. Не переживай, доберусь. Тогда до встречи и доброго сна. Бронт ушел, и Рейна осталась в зоне обучения. Поразмыслив немного, девушка решила выбрать не самый популярный коридор, что вел к лестницам на трибунах, а другой, довольно темный и пустынный. Ей не хотелось больше ни с кем встречаться, лишь срезать путь. Усталость брала свое, и у девушки практически закрывались глаза, пока она брела вперед. Вот только до трибун она не дошла. Ее схватили так быстро, что она не успела и пикнуть. Запечатали рот рукой и притянули к чему то телу. Реакция Рейны запоздала, и она оказалась в крайне невыгодном положении, скованной в движении и безоружной. — А вот и ты, маленькая стерва! — прошипели ей на ухо. Голос показался Рейне знакомым. Я ждала, ты вовсе никак не появлялась. И вот, наконец, Рейна собственной персоной. Что, рассказать тебе, как ты завтра проведешь свой день? Без труда сделаю это и обрисую красивую картинку. Ты не пересечешь минимального порога и останешься никем. А все мы пройдем испытания и станем настоящими шейдами. Рейна принялась вырываться из схватки, но держал он крепко. Кроме того, она вспомнила, кому принадлежал этот голос — Уильяму. Неужели он докатился до того, чтобы угрожать ей и зажимать в коридоре? Зависть делает с шейдами ужасные вещи. Рейна помнила, как зло и завистливо смотрел Уильям на ее уровень, и как шептала ему на ушко всякие гадости про нее, Беатриса. — Нас признают, а ты будешь готовить нам еду и убирать улицы Делии, — продолжал Уильям. И тебе не поможет ни уровень, на который ты променяла свою душу, ни покровители. Ведь я переломаю тебе парочку костей, чтобы ты точно не явилась на испытание. Ты проиграла, подлая дрянь, и теперь получишь то, что заслужила. Это тебе за то, что смотрела свысока и обзывала нас. Он больно вывернул Рейне руки, и та взвыла. Звук получился приглушенный, но довольно громкий, отчего девушке в живот тут же прилетел удар. Перед глазами Рейны заплясали черные точки, и она уже со злости хотела отдавить мучителю ноги, как вдруг раздался свист, затем хруст и стон. Руки, держащие Рейну, разжались, а сам Уильям неожиданно отлетел к стене. «Только попробуй, ублюдок», — прошипел спаситель Рейны. «Это был Ноа, а он, небеса его разрази, откуда здесь взялся?» «Ах ты гад!» Взвыл Уильям и набросился на Ноа. Они сцепились. Из-за полутьмы их фигуры слились в сплошной клубок рук и ног. И Рейна никак не могла помочь Ноа. На ее лицо что-то брызнуло, и девушка поняла, что это кровь. Раздался странный рык, а после, в темноте двумя яркими точками, загорелись золотистые глаза Ноа. Но Улит кинулся на Уильяма и Рейна почувствовала отчетливый запах паленой кожи, прежде чем Уильям взвыл и с шипением бросился прочь из коридора. Ноа остался стоять, тяжело переводя дыхание. Его глаза горели, словно два уголька. — Ты в порядке? — голос Ноа будто ему не принадлежал, ломаный, чуть хриплый и низкий. — Да. — Тогда пошли отсюда. Он схватил ее за локоть очень и очень сильно. Рейна опешила от мощи, что исходила от него. Не прирекалась, не упиралась. Его рука, касаясь ее открытой кожи, чувствовалась неестественно горячей. Ребята пошли в сторону, противоположную той, куда направился перерожденный. Когда они вышли на свет, Рейна увидела, что кожа на носу Ноа содралась. Скорее всего, он был сломан. Но Ноа не обращала на это внимания равно как и на кровь, что осталось на его лице. Смотрел он дико, из-под лобья, отчего его мягкие и красивые черты лица ожесточились. Казалось, он по-прежнему был в состоянии аффекта. Кроме того, внимательный взгляд Рейны отметил темные круги и опухшие глаза на улито. Но плакал. «А ты в порядке?» Юноша перевел на нее дикий и затравленный взгляд, но его мысли явно были далеко. Он смотрел на Рейну, но будто не видел ее. Радужка все еще светилась золотом. Он слезнул с разбитой губы кровь и через минуту молчания выдал. «Нам надо выпить». Сначала девушка хотела поправить Ноа и сообщить, что если ему надо, то она согласна, а вот ей определенно пить не стоит. Но вместо этого, неожиданно для себя, Сказала одно простое «да». И они пошли в бар.